Виктор Журба, оставаясь в стесненном положении, не в силах был удержать Некрасова. Тот первым делом наведался в загородный дом доктора Иванова по Пулковскому шоссе и нашел много любопытного для себя. Во-первых, сам дом представлял из себя настоящее чудо. Это был очень дорогой дом, совсем посредством врачу, даже если врач этот заведующий отделением. Даже если он с перспективой стать однажды главврачом, даже если он семи пядей во лбу. Но не вор или не какой-нибудь ловкий махинатор. Большой дом в два этажа с множеством комнат, отделанных редкими материалами, с роскошным кабинетом наверху и с операционной на первом этаже. В кабинете у Иванова хранилось множество папок с копиями историй болезней, с материалами исследований, а в операционной Некрасов, к великому своему изумлению, обнаружил в больших сосудах наподобие аквариумов, работающие под контролем компьютера человеческие сердца. Гений Иванова, хоть и преступный, далеко продвинулся в своих изысканиях. Вот, к примеру, питательный раствор одновременно консервант. Изъятый из организма орган должен был жить в нем, и жил, и не один, и, по всей видимости, долго. Во-вторых, Некрасов нашел на столике возле компьютера весьма любопытную книгу в зеленом Софьяновом переплете, книгу с записями ученого доктора Иванова. Помимо заметок чисто философского плана идеологически оправдательного характера, должен же был Иванов как-то оправдать свою преступную деятельность, хотя бы в собственных глазах. В ней были еще интересные теоретические выкладки, очень даже способные наделать переполоха в ученом мире. Были и подробнейшие описания практической деятельности с указанием инициалов, паспортных данных, анамнезис, вита и морби, донор. А еще были формулы, формулы, формулы. Листая эту книгу, Некрасу узнал, что Иванов был мечтатель, великий мечтатель. Иванов мечтал научиться сохранять и использовать в дальнейшем не только сердце, почки, но и сам мозг. Иванов очень далеко заходил в своих мечтаниях. В этом доме он намеревался со временем поместить мозготеку собрать и использовать тут лучшие умы человечества бред конечно с одной стороны однако гений и сумасшествие возможно пограничные состояния разума и прочитывая записи иванова некрасов не раз ловил себя на мысли что читает откровение человека из психушки но с другой стороны собрать в такую Мозготеку лучших представителей рода человеческого, дать им вторую жизнь после смерти физического тела, наладить общение с ними посредством компьютера, наделить органами чувств и на благо человечества использовать, ученых, писателей, музыкантов и прочее, и прочее. В этом, несомненно, что-то есть. И есть тут и извечная мечта человека. Люди издревле мечтали о двух вещах — научиться летать и обрести жизнь вечную. Первому худо-бедно научились, теперь дело за вторым. Иванов оправдывал свою деятельность великими целями, но то, что цель оправдывает средства, человечество уже проходило. И в лагере фашистов были врачи, считавшие себя гениями. И свои гениальные изыскания они проводили на человеческом материале, ставили на нем опыты. В одной из спален при прикроватной тумбочке Александр обнаружил пистолет, но не взял его. Вроде в хозяйстве он ему не был нужен. А вот книгу в Софьяновом переплете Некрасов забрал. Лучшего Дока и придумать было невозможно. Некрасов покинул дом, как и проник в него, через черный ход. Естественно, Иванов очень скоро обнаружил пропажу, и не нужно было быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться, кто похититель. Блох уже вспомнил, где видел раньше Некрасова. Это было очень неприятное открытие для врачей-преступников. Они поняли, что Некрасов с самого начала водил их за нос. Надо было как-то обезвредить Некрасова, надо было вернуть книгу. Иванов послал убийц-профессионалов, врача Башкирова и фельдшера скорой помощи Пустовита домой к Некрасову. Но Некрасова, к счастью, не оказалось дома. Башкиров и Пустовит устроили у него в комнате настоящий погром. Они обыскали все. Однако книги так и не нашли и убрались, несолоно хлебавши. Когда Александр вернулся домой, сразу сообразил, откуда пришел ураган, перевернувший все вверх дном в его комнате. Был как раз тот случай, когда говорят, «Если не хочешь проиграть, действуй». В это время ибо новый Блох допустили еще один прокол. Посредством своей единомышленницы, медсестры Фаины, Куртизановой они хотели приобщить к делу другую медсестру, Маргариту Милую. Такая у нее была фамилия, что тут поделаешь. Для очаровательной девушки она вполне подходила. Но Маргарита оказалась девушкой честной, почти как в пигмалионе. И, сообразив, какому делу ее хотят приобщить, вполне естественно перепугалась. Хотя и сумела не подать вида. На увещевание Фаины, на щедрый послу она ответила неопределенно, обещала подумать. Фаина согласилась подождать ответа. Связавшись по телефону с Александром Некрасовым, которому Маргарита была неравнодушна, девушка попросила совета. Тот сказал ей... Затягивать время как только возможно и ни в коем случае не отказывать, не выдавать отрицательной реакции, поскольку отказ с приведет к беде. И еще Некрасов сказал Маргарите, чтобы она посоветовалась с Журбой. Наверное, девушка слишком юная, нескушенная в хитростях особо не сумела скрыть своего отрицательного отношения к сделанному ей предложению. Фаина почувствовала, что Маргарита просто тянет время. Но поскольку Фаина уже выдала девушке тайну, оставлять все так было нельзя. Фаина и Блох под каким-то невинным предлогом заманили Маргариту в машину, там связали и повезли в загородный дом Иванова. Там частные операционные, они намеревались вместе с Ивановым разобрать Маргариту на запчасти. Иванов был уже в курсе этих последних событий. Маргариту, которая оказалась на удивление сильной девушкой, с трудом уложили на операционный стол, зафиксировали ремнями и приготовились к изъятию внутренних органов. Оперировать должен был Блох. Но в последний момент, когда Блох уже поднес к животу Маргариты скальпель, в операционной появился Некрасов с пистолетом в руке. Слава богу, Александр успел. Пока Иванов и компания были заняты тем, что укладывали Маргариту на операционный стол, притом шум стоял ужасный, Некрасов незамеченным проник в дом уже опробованным способом, поднялся в ту самую спальню, где видел в прошлый раз пистолет, вооружился. И вот он уже держал преступников на мушке. Освободив Маргариту, Некрасов приказал лечь, на ее место Блоху. Блох упирался, конечно, но под дулом пистолета ему не оставалось ничего иного, как подчиниться. Оперировать Блоха, изымать внутренние органы, должен был Иванов. Тут же в операционной был и Иги, курьер. По внезапно возникшему замыслу Некрасова, Иги должен был отвезти почку Блоха в Таллин, а Фаина должна была ассистировать Иванову. Таким образом, каждому предстояло исполнить свою привычную функцию. Одному только Блоху не повезло. Однако замыслу Некрасова не суждено было осуществиться. Друг нагрянули в гости к Иванову и остальные члены артели. Врач скорой помощи Башкиров, фельдшер Пустовит и патологоанатом Самойлов. Новые гости, не найдя хозяина особняка в гостиной, вошли в операционную. К счастью, они не сразу разобрались в обстановке. И у Некрасова оказалась минутка, чтобы взять ситуацию под свой контроль. Он занял удобную позицию спиной к выходу из операционной. Теперь вся компания была у него под прицелом. Фельдшер Пустовит, человек решительный и злой, никак не хотел смириться с новым для себя положением нечто вроде заложника, и пытался пробиться на свободу. Некрасову пришлось выстрелить, а стрелял он неплохо, целился в ногу. А куда целился, туда и попал. Теперь все преступники поняли, что Некрасов не шутит. Тут подоспел и лейтенант Акулов с дюжими ребятами из ОМОНа. Все преступники были арестованы, они так удачно собрались в одном месте и в одно время. Лейтенант Акулов торжествовал. Это называется чисто проведенная операция. Некрасов поздравил его, хотя торжества не разделял. Ведь опоздай Некрасов хоть на минуту в операционную и Маргариту разобрали бы такие на запчасти. Так преступная группа врачей прекратила свою деятельность. Министерство внутренних дел намеревалось сохранить в тайне все, что касалось преступления Иванова и его людей. Логика тут была простая. Достаточно уже попугали народ хотя бы с тем каннибалом гурманом, что разделывал петербуржцев на шницели и отбивные, а не пошедшие в пищу части тел разбрасывал по мусорным бакам. Не прекратили вовремя доступ к информации, а вездесущие журналисты и телевизионщики, рады стараться, слетелись на сенсацию, как мухи на котлеты. На весь мир растрезвонили про каннибала, вынесли ссор из избы. Так и теперь. Не перекрой шлюзы, про врачей убить разнесут, про скорую помощь, промышляющую на ночных улицах, про подпольную операционную, где режут на органы молоденьких девушек, проморг, в котором из тел похищают сердца. Мало того, что это ужасный скандал, это еще и другая грань проблемы. Как после всех подобных известий среднему обывателю идти на прием к врачу? Как довериться человеку в белом халате? Как, наконец, скорую помощь вызвать и не бояться, что тебя в том же Рафике не добьют, а органы твои не рассуют по контейнерам с питательным раствором. Однако у министерства ничего не получилось, слишком уж необычное, специфическое и действительно сенсационное, чем-то даже христоматийное дело было, дело доктора Иванова. Да и слухи давно тревожили умы. Вспыкнула спичка, полыхнул пожар. Сенсация. И средства массовой информации было уже не потушить, не обуздать. Каждый известный фактик обсасывали, ответственным чиновникам перемывали косточки, а те ничего с прессой поделать не могли. Известна демократия. Публика, сидя у телевизоров, хваталась за голову. От репортажей ушлых телевизионщиков, Из подпольной операционной, из морга клинической больницы номер 6, из леса, место захоронения значительной части трупов, у людей волосы вставали дыбом. Бум в Петербурге стоял большой до самой весны. Как это часто бывает, единого общественного мнения насчет дела Иванова не сложилось. Народ приблизительно поровну разделился на два лагеря. Один лагерь обывателей, непримиримых, крайне настроенных, принципиальных и идеологически подкованных еще с преснопамятных времен развитого социализма, ратовал за немедленную смертную казнь всех проходящих по делу в качестве обвиняемых врачей. Другой лагерь демократов, новых русских и прочих, не очень чистых на руку граждан, ставящих себя, однако на очень модные последние годы позиции гуманизма, тянул одеяло на себя, то есть склонялся более к максимальному сроку тюремного заключения. Первые были очень решительны и активны, вторые богаты и влиятельны. Суд не спешил.